девять утра стоим в складе прикидываем объем работ а что тут думать трясти надо парни берем эти три фанерных ящика они легкие в четвертом нести удобно отец вениамин будет с помощниками выбирать тару с испорченным имуществом мы перекидывать и таскать хорошо соратник волк Петр тоже не против Выкладываем в угол альпинистское снаряжение. Нагребаем разложившуюся от времени химзащиту. Погнали, первый заход. Оказывается, только слипшихся противогазов набралось на четыре ходки. Отнесли на другой склад три ящика с зимними куртками и брюками. Количество пустых ящиков на улице растет. Освобождаемое помещение уже просматривается на всю длину. «Соратник, Петр, как у нас с патронами?» «Запас большой, соратник-сержант. А что такое?» «Сейчас узнаешь, соратник». Отправляю трех парнишек на улицу, слушать звуки в десяти шагах от входа, середины и дальней стены склада. Дверь закрываем. Выхватываю револьвер И трижды стреляю в стоящий в торцевой стены ящик с зимними сапогами, войлочные голенище которых практически полностью сожрала моль. Револьвер бьет безупречно. Петр и отец Вениамин пребывают в стадии среднего офигевания. Надо было проверить, как склад гасит звук, соратники. А предупредить, соратник. В бою никто предупреждать не станет. Заходят слухачи с улицы, сопровождаемые караульным с винтовкой. Ага, значит, у входа в штаб что-то еще слышно. Нормально, соратник Волк? У дальней стены тоже негромко. Отлично. Соратник Петр, я воспользуюсь винтовкой. Хорошо. Отправляю слушающих на улицу. Скидывая оружие. Дх, Аж в ушах зазвенело. Отдаю винтовку. Подхожу к ящику. Все четыре пробоины в наличии. Судя по докладам, винтовочный выстрел громче, но до полноценного уличного ему далеко. Часовой возвращаться на пост мы прикидываем. Чем наполнить ящики для улавливания пуль? Воодушевленной перспективой пострелять, пареньки с азартом таскают тару. Подаю в проход очередной фанерный короб с вещевым имуществом. Опа! Пол под ящиком покрыт толстым слоем пыли. Вот четкий отпечатавшийся квадрат, брусив днища. А внутри квадрата? Эрфиленные следы от стандартной обуви военнослужащих имперских колониальных вооруженных сил. Ошибки нет, насмотрелся. Больше никто не видит. Шаркая ногой, затирая отпечатки. Размер не меньше 44-го. Что получается? Ящики с ненужным барахлом заносили в пустой пыльный склад. И делали это. Солдаты империи. Стараюсь работать, как ни в чем не бывало. Еще в трех местах нахожу не такие отчетливые, но заметные следы. Работала над заполнением склада не меньше трех человек. Вот и подтверждение подозрений. Тут в голову приходит одна, требующая проверки мысли. «Очень кстати» обратился уставший дышать пылью Петр. «Соратник, сержант, давай остановимся. На сегодня хватит. Половину работы выполнили». «Хорошо», — соратник Петр. «Умываемся. Идем на оружейный склад. Получаю три пистолетных патрона вместо расстрелянных. Один винтовочный для караульного». Почему все-таки оружие и боеприпасы исправны? Петр, ты не против, если я возьму альпинистское снаряжение, потренироваться до обеда? Бери, конечно. Я склад еще не закрывал. Ты и им пользоваться умеешь. В дельте учили. С мотком веревки и кошкой выдвигаюсь к запасному выходу из партизанского штаба. На склоне горы задерживаясь в кустах, отслеживая возможный хвост. Никого. Почему? Считают, что я ничего не подозреваю? Закрепив веревку, спускаюсь в расщелину. Сразу находка. Ржавая пистолетная гильза. Еще несколько штук. Прохожу кучу камней, примериваясь, начинаю аккуратно разбирать. Через двадцать минут сижу в тяжком раздумье у места, ставшего могилой солдат России. Остатки обмундирования и обуви, а главное — скелеты. Вот один из черепов. Зубы на месте, судя по состоянию молодой парень. В затылке отверстие от пули. Вон еще такой же. Призраки не приходят но легко восстанавливаю картину минувшего. По грунтовке колонна бронетехники имперцев добралась до складов. После короткого боя или вообще без него, караул решил уйти через запасной выход. Здесь ждала засада. доставшихся в живых заставили скинуть тела погибших товарищей в расщелину, потом дельтовцы и их почерк. Расстреляли последних караульных, отправили туда же. То ли в знак уважения, то ли по другой причине разобрали стенку и завалили трупы. Но все точно, ошибки нет. Возвращаю камни на место. Не лучшая могила, насколько погибших за родину не получили и такой. Выбравшись по веревке наверх, поднимаюсь на склон. Недолгий поиск привел к месту засады, ржавые винтовочные гильзы, кольцо гранатной чеки. Возвращаюсь в фальшивый. Сомнений нет вообще. Партизанский лагерь. Интенсивно работая мозгами. Отряд организован киб. Подобрано нетронутые со времен оккупации место. Доставлено оружие. Не военный хлам так и валявшийся 13 лет, перераспределен с целью освободить место под проживание постоянного состава и обучаемых. Правильно, тот склад, где мы сегодня работали, самый большой. Он был пуст. Туда перетаскивали ящики бойцы КИБ. Далее. Внимательно изучив досье на кандидатов, вербовщики произвели набор рекрутов. Молодежь легковерна. По родственникам прошла коса репрессий, поэтому проблем с добровольцами не возникло. Для антуража поставлен командиром настоящий российский офицер. В заложниках жена и дочь, плюс обработка по проекту «Воля божества». Педантично нагнетается романтика. Полевая кухня, котелки, уличный душ фонари со свечками, форма, устаревшее вооружение, ночевки в складах, секретные тропы, обращение, соратник. Почему больше девчат, тоже понятно, не бойцы? А теперь надо продумать, какие цели преследовало создание отряда, какая роль отведена мне. И кто является чистой агентурой КИБ? В обед получил вопрос с двойным дном. Подвох мерещится везде. — Что такое сосредоточенный, сержант? — Думаю, как уменьшить звук от выстрелов винтовок в складе, Олег. — Одна бьет громко, уж три — Да, это серьезный вопрос. — Одна надежда на тебя? Практически стрельбы для подготовки обучаемых нужны? Это да! На вид дружелюбный, открытый, толковый парень. Военная осанка отсутствует, в легенду укладывается идеально. Выделяется в отряде только врач. Сомнений относительно Светланы практически нет. Петр отвечает за хранение вооружения, Всегда невозмутим и бесстрастен. Идеальный комендант. Слишком идеальный. Отец Вениамин. Ничего не могу сказать. Серый кардинал? Черт. Плохо подозревать всех и не иметь доказательств. Радиостанция находится в здании штаба. Пользоваться ею может каждый, кто там проживает. Получасовой, после обеденный отдых, выхожу на улицу, должна подойти очередная партия на обучение. О каких знакомых говорил Олег?